Бой. Волк решил напасть ночью. Понятий воинской чести и честный бой у него не было, а правила охоты не запрещали убивать зверя, если тот спит. Волк понимал, что неправ, отказываясь повиноваться древним заповедям, но дальнейшая жизнь по завещенным богами правилам представлялась ему полной бессмыслицей. Многие охотники разделяли его мнение. Искусством охоты волк владел в совершенстве. Но кому нужно это совершенство, если для добычи необходимых шкур и мяса вполне достаточно навыков юнца-ворона? Волк жаждал подвигов, которые смогут в полной мере показать соплеменникам его охотничье мастерство. Но такой возможности не было в мирной и щедрой природе, пока в их краях не появился достойный противник — белый человек. Отец трех родов не запретил развязывать войну, он промолчал. Это придало волку уверенности и охотничьего азарта. Несколько месяцев он выслеживал добычу, наблюдал за жизнью белого народа с тем же усердием, что и лис. Но у него была благодар, но у него была благородная цель. Он хотел захватить удивительное оружие, кузницу, выведать секреты изготовления металла, а самих пришельцев, если не прогнать, то заставить жить по законам лесного народа. Часто Волк наблюдал тренировки белых воинов, видел с каким мастерством они владели мечами и понимал, что в открытом бою любой из них легко справится с десятком охотников. Поэтому превосходство в численности не гарантировало победы. Именно это наконец-то дало ему смысл для дальнейшего развития боевого искусства. Он начал сколачивать войско, создавать новое оружие, продумывать стратегию и тактику боя. Была лишь одна проблема — спали белые в надежных укрытиях, бревенчатых срубах, которые на ночь крепко закрывались. Волк решил поджечь один из домов и напасть, когда люди бросятся тушить пожар, решив, что загорелось от молнии. Сегодняшняя сухая гроза была идеальным временем для начала войны. Он подал сигнал, и серые тени поползли к спящей деревне. Александр резко сел, схватившись за живот. В глазах запрыгали искры, и голова пошла кругом. Он медленно лег обратно, осторожно перевернулся на бок и поджал колени. Вспомнились последние кадры сна. Стальной клинок входит в его тело и резко выдергивается, чтобы успеть отразить удар нового нападающего. Белый богатырь развернулся, и вспышка молнии осветила розовые шрамы, исполосовавшие мускулистую спину параллельными бороздами. Лис проснулся от удара в живот. Не успев спросонья понять, что происходит, он получил в живот еще один удар. Третий раз он не позволил вороненку пнуть, ловко повалив взбесившегося ревущего пацана на спину. «Что ты делаешь?» — возмущенно спросил он у драчуна. «Это ты виноват!» — истерично кричал вороненок. «Это из-за тебя! Это ты, гад, их предупредил!» И малец перестал вырываться, захлебываясь слезами. «Из-за тебя погиб отец! Волк убьет тебя, когда вернется!» Лис мгновенно все понял и решил не дожидаться возвращения волка. Отпустил ревущего племянника, схватил свою шкуру и бросился бежать. Ноги сами вынесли его к чуму шамана. «Где камень?» — запыхавшись, спросил он у луча, который, как обычно, вырезал что-то из дерева. «Что случилось?» «Брат погиб!» — простонал лис. «Это я виноват!» Он упал на землю и закрыл лицо руками. «Это я предупредил белых о нападении!» «Нет, не ты!» — услышал он голос шамана. Они и сами знали, что когда-то это случится, и ждали. Они были готовы всегда. Лис обернулся. Камень сидел неподвижно, глядя на север. «Откуда ты знаешь?» — удивился Лис. «У них тоже есть шаман. Называется только иначе». Но это не важно. И что? Откуда о нападении мог знать их шаман? Он слышит богов, а они видят не только наши действия, но и наши намерения. Боги сказали ему. Но волк видел, что это я, разбудил их. Он убьет меня. Убьет, — согласился камень. Но разве ты этого не понимал, когда бежал предупреждать? Или думал, никто не узнает о твоем предательстве? Я не мог, я не хотел, чтобы их убили, лис дрожал. Если можешь, спаси меня! Камень неохотно оторвал взор от далеких миров. Я не воин, ответил он, я старый немощен. Мне не справиться с волком. А после того, как он взял мед у пчел, я вообще начал сомневаться. Да ты знаешь, как он взял этот мед? Он у белых подсмотрел, что если на пчел надымить, то они не могут жалить. Вот и привел туда всех с дымящими головнями». «Какая разница как?» «Главное, взял, и пчелы его не убили». «И что мне теперь делать?» — отчаянно воскликнул лис. «Иди на север», — пожал плечами камень. «Если будешь бежать, догонишь последний отряд, с которым ушел твой брат». «Но я не хочу на север. Я хочу жить рядом с белыми». — Хочу жить так же, как они. — Ну, тогда я не знаю. Ищи защиту у белых. Только помни, что... — Хм... — Что? — встревожился лис. — Ты никогда не станешь для них своим. Самое большее, на что ты можешь надеяться, — это роль помощника на тяжелых работах. Никто из девушек не станет твоей женой. — Почему? — удивился лис, а потом махнул рукой и сам себе объяснил да за меня и наши не сильно хотят им нужны охотники а я не то не все да еще белесы а ты сам то хоть одной девушке пытался понравиться лис виновато потупил взор тот и оно вздохнул камень с чего бы им хотеть за тебя замуж если ты целыми днями на белых глазеешь а почему ты думаешь что она не пойдет за меня покраснев спросил лис потому что для них ты чужой темный Ты на более низком уровне. Это как? Камень снова тяжело вздохнул. Всегда сложно объяснять людям такие вещи. И все-таки попытайся, а я постараюсь понять. Старик задумался. Помнишь, я еще в детстве рассказывал вам историю про великого мастера и его частичку? Помню. Видимо, настало время рассказать продолжение.